Глава десятая Пока я дошел до спальни графа, Василиса, несколько раз клюнув носом, все-таки заснула. Да, она пыталась контролировать переноску ее матери, но, собственно, что там контролировать? Дима Москаленко просто взял на руки невесомое тело чрезвычайно худой женщины и пошел за мной. «Куда я? Туда и он. Василиса, видимо, поняв, что все будет в порядке, отрубилась уже у меня на руках. Стресс взял свое. Девочка, наконец, смогла расслабиться. По просторному поместью покойного графа бегали испуганные слуги. До предстоящих допросов я приказал не трогать никого из гражданских. Потом разберемся, кто причастен ко всем ужасам, что здесь происходили. А кто ни сном, ни духом не был в курсе. Ну а дальше, как говорится, каждому по заслугам. И да, этот чек-ап проводить буду совсем не я. Зачем, если у меня внезапно появился чрезвычайно мощный менталист? Лепестка нужно только доставить сюда, но с этим я тоже что-нибудь придумаю. Положив мать девочки на кровать, ее накрыли мягким одеялом. А рядом я положил самого Селису, а затем задумчиво взял в руки ее медальон. Очень необычная вещь, невидимая обычным взглядом, если этого не хочет сам владелец. Да, этот медальон был связан с разумом девочки. Никогда она не хотела, чтобы его кто-то видел. Он просто прятался в тени. Самое интересное было то, что я не чувствовал в ребенке какого-либо дара. Точнее, нет. Дар был. Что-то связанное с разумом. Не менталистика, нет. Я видел такие широкие, просторные энергетические каналы в ее теле, что гоняет энергию по всему эфирному телу. Уверен, что девочка умна не по годам, вот только ее дар, настоящий дар, был как-то заперт. И это явно связано с медальоном. Когда я взял его в руки, он сразу откликнулся. Не было никакой пробы крови, ничего. Просто он признал меня как своего родича. Но еще один нюанс. Он не собирался открываться мне без воли своей госпожи которая на данный момент являлась спящая Василиса. Я понял, что, проявив немного усилий, я смогу его вскрыть. Но вот только зачем? Чтобы там, внутри, не находилось, оно связано с Василисой. Судя по тому, что через медальон она могла связаться со мной, он явно не желает ей смерти. А повредить что-то внутри своей немеренной силой я точно смогу. Так что мне этого не нужно. Я огляделся. Москаленко стоял рядом, переминаясь с ноги на ногу. Увидев, что я смотрю его снизу доверху, он нахмурился. «Чего?» «Ничего. На нянечку ты не очень похож». «Нет, но детей я люблю», — сразу оживился Москаленко. «Так что, оставить тебя присматривать за спящими?» Дима тут же включил заднюю. «Не-не-не, еще весь город не зачищен». Но тут он увидел мой насмешливый взгляд и сбился, с покорностью кивнул головой. «Если вы прикажете, то, конечно, да». «Да нет, ты мне пригодишься. Есть у меня идея получше». Я набрал телефон. На той стороне раздался голос моей жены. «Все в порядке, Саша?» Вместо «здрасте» и «до свидания» она спросила у меня абсолютно спокойно и уверенно. Скорее, это было утверждение, нежели вопрос. «Да, все в порядке, милая». Я ткнул кнопку на телефоне. «А ну-ка, переключи на видеосвязь. Минутку». И через секунду на экране показалась моя жена, как всегда безупречная в любое время суток. Я переключил фронтальную камеру и показал ей спящую девочку. «Знакомься, это Василиса, девочка с кровью Галактионовых». «Ой, какая красавица!» — улыбнулась Анна и тут же нахмурилась. «А чего она такая худая? А рядом кто? Ее мать?» «Ну да, Валерия». «Блин, а женщина, кажется, недоедала. Слушай, Саша...» «Срочно нужен лекарь, и нужно их накормить, и нужно...» «Так, тихо, тихо! Здесь князь Андросов. Не тот, который мелкий, скучный и недоученный, а настоящий князь Иван Васильевич. Неужели думаешь, что он может что-то пропустить?» «Но им нужно покушать!» «Обязательно, но сначала им нужно немного поспать. Так вот, чего я звоню?» Повернула я камеру на Диму, чтобы она увидела его. «Из Димона нянька так себе!» «Согласна!» Связь стояла на громкой, и Москаленко нахмурился. «Эй, что начинается-то?» Я проигнорировал его возглас. «Так вот, мне кажется, Абдуле уже пришла пора определиться. Чем он там занимается?» «Да как обычно сидит на кухне и жрет», — засмеялась Анна. «Я не понимаю, как в такого маленького и худого перса может помещаться столько еды?» «Он вроде индус». «Ну, если серьезно, то он полукровка. Но суть не в этом. Что мне делать?» «А ко вниз и дай ему трубку. Сейчас». Она быстро сбежала по лестнице. Сначала я услышал чавкающие звуки, а потом в телефоне появилось смуглое лицо Абдулы, который с выпущенными глазами, перепугавшись, пытался быстро проглотить еду, чтобы не заставлять меня ждать. Конечно, это ему удалось плохо, и он закашлялся. «Постучи его по спине, а то сейчас единственный мой портальщик сдохнет», — засмеялся я. И Анна выполнила требуемое. Вот только не рассчитала сил, Абдула качнулся и ударился лбом об стол. «Я сказал тихонько». Искренне распереживался за Смуглова. «Ой, извини, все никак не привыкну». «Слышь, Абдула, ты живой?» «Да, да, господин, все хорошо». «Итак, пришло время определяться, с нами ты или...» Я хотел сказать против нас, но Абдулла так испуганно посмотрел на мою жену, что как бы он не сотворил никакой херни, решив, что его будут убивать. Поэтому я передумал и продолжил. «Или я тебя отправлю обратно. Куда там? В Персию или в Индиру? Выбирай». «А можно меня никуда не отправлять? Мне и здесь нравится!» При этом он покосился на большую тарелку с блинами. Я ухмыльнулся. «Да, хорошо понимаю тебя, персо-индус. Блины Семеновны разят без промаха прямо в сердце. Если есть на свете Купидон, а он точно есть, я видел, то Семеновна у нас чертов блинодон. Ну или как ее еще назвать, чтобы не обидеть? «В общем, я чего звоню?» или ты сейчас прекращаешь сиськи мять и блины жрать и соглашаешься на сотрудничество а затем после моего возвращения приносишь клятву нашему роду ну либо аня отбирает блины и сажает тебя на ближайший самолет и скидывает с парашютом где нибудь над сахарой я хрен его знаю где там твой дом но думаю разберешься э э завис на пару секунд абдула но прежде рефлекторно подтянул к себе блюдо с блинами и почти лег на них грудью аня он кажется сломался Сделай что-нибудь. Не надо! закричал Абдулла с испугом, глядя на Анну. Я согласен? Ну, раз согласен, значит, надо поработать. Мне нужен портал для двух человек. Оттуда до Хабаровска. Хабаровска! по слогам произнес Абдула. Нет, господин, я согласен, но я не знаю, где это. Мне нужно быть в этом месте, чтобы знать, куда ставить портал. Ни хрена тебе не надо тут быть. Аня тебе сейчас все покажет. Но это так не работает. Я тяжело вздохнул. Все-то вас с убогих учить надо. Не работает. Все работает прекрасно. Я пил с главой ордена портальщиков. Он мне такого рассказывал. Тут я сбился. Короче, Аня, положи руку ему на лоб. Аня потянула свою руку, и я тут же встревоженно сказал. Только это. Не сжимай голову, не стучи, не поломай. «Да что ты, Саша, как маленький», — сказала она. «Случайно получилось. Все нормально будет». «Ну окей». Аня положила. А я на секунду прикрыл глаза и нашел в эфирном плане свою жену. Давно хотел проверить этот фокус. Будучи Сандром, со своими братьями я мог при определенных условиях общаться даже между мирами. А здесь всего-навсего три тысячи километров. Она еще и моя жена. «Есть контакт» мыкнул я про себя, и кинул слепок пространственных координат, которые меня научили делать. Ну да, я не соврал. Орден портальщиков, веселые субподрядчики те еще деляги, чем-то напоминающие мне орден архитекторов. И те, и другие ребята очень любили деньги и с удовольствием подрабатывали для тех, у кого этих денег было больше, чем у них. С каждым годом это становилось все труднее и труднее. Ведь и архитекторы, и портальщики неуклонно богатели и, соответственно, поднимали цены. В общем, мы, охотники, сами не промах по части порталов. Ну, некоторые из нас. Такие, каким был я или Старина маг. Но не всегда мы были рядом. А для того, чтобы перекинуть какой-нибудь вновь построенный замок, младшим братьям селенок не хватало. Тогда мы вызывали портальщиков. Короче, полезные ребята. Ведь правда, не умеют. Но я не виноват, что поймал главу ордена на слабо, и он отправился. Но вот эта вот информация вам совсем не нужна». «Готово!» — сказал я в трубку, глядя в ошеломленные глаза обдулы. «А, -а, -а как, как? Как? Как вы это сделали?» «Жопая обкосяк. Давай, по команде Ани, открывай портал. Анют, отправь сюда Алису и Софию. Думаю, будет достаточно». «Так, может, я сама? Да и девочку заберу». Никаких сама. Абдула у нас парень пока не проверенный, а Василисе нужно отдохнуть. То есть меня тебе жалко, а моих девочек не жалко. Аня, они оборотни. Их, если даже пополам порталом разорвет, то они восстановятся, а вот ты. На что я? весело сказала Аня. Ну, ты вообще-то тоже восстановишься. Я понял, что спорол фигню. Но я не хочу, чтобы тебя пополам разорвало. Ладно, согласна. Буквально через несколько секунд. Я услышал веселый голос жены. «Поехали». Тут же открылся портал. И у меня в комнате возникли две очаровательные горничные оборотни. «Здорово, Димка», — улыбнулась Алиса. «Как твое ничего?» — подмигнула София. Мой бессменный водитель, прекрасный командир и могучий воин внезапно залился густой красной краской. Затем девушки увидели меня и тоже слегка покраснели. «Вы, простите, господин». «Здравствуйте». «Дима, я чего-то не знаю», — ухмыльнулся я. «Что там, Саша?» — раздалось из телефона. Аня переживала, что из камеры ничего не видит. «Да ничего, но когда вернуться обратно, спросишь, чем их так Москаленко очаровал». «Ничего такого», — нахмурилась Алиса. «Видали побольше», — сказала София и тут же добавила. «Ой». «Бля, это сказал уже Москаленко. Я же просто улыбнулся. «Ладно, милая, на связи. Люблю тебя». «И я тебя», — ответила она, и я сбросил звонок. «Это Василиса», — кивнул я на девочку. «Это ее мама Валерия. Они должны выспаться. Потом их нужно помыть и накормить. Ну и чтобы с ними было все в порядке. Это уже можно не объяснять». «Конечно», — улыбнулась Алиса. «Вот и ладненько. А мы пойдем и закончим начатое». Я кивнул Маскаленко, и тот, оглядываясь быстро, вышел за мной из комнаты. Когда мне звонили все окрестные аристократы, я молчал. Когда мне начал наяривать Балконский, я тоже его игнорировал. Но вот звонок самой императрицы проигнорировать уже не мог. «Да, ваше императорское величество», — взял я трубку. «Подождите, отойду, здесь очень шумно». «Бах! Бабах!» — раздалось на заднем плане. «Что там происходит, Саша?» «Да копались, сволочи. Сдаваться не хотят». «Кто?» «Да вражины подлые». «А почему не хотят сдаваться?» — втянулась в игру императрица. «Ну как почему?» «Потому что я убить их пообещал». «Убить?» — Елизавета Петровна нахмурилась еще больше. «А зачем им тогда сдаваться, если ты пообещал их убить?» «Так-то мне их проще убивать будет, очевидно же!» — скривился я. Хотя, признаю, погорячился. «Саша!» — Елизавета встряхнула красногривую копну волос. «Что ты мне втираешь? Что ты там устроил?» «Втираешь? Да не волнуйтесь вы так, ваше императорское величество. Я зачищаю город от грязи, ну и всяких нежелательных элементов попутно». «От кого?» — опять немного офигела императрица. «А как ты определяешь этих нежелательных элементов?» «Ну, если при моем появлении они начинают бежать, значит, они нежелательные, очевидно же», — пожал я плечами. «Саша!» — снова закричала Елизавета. «Да от тебя все бегут, когда ты в таком настроении. Ты себя в зеркало видел? Ты что, всех подряд убиваешь?» «Да шучу я, шучу! Расслабьтесь, ваше императорское величество. Нормально все. А то я несколько перевозбудился. Вот сейчас пар спускаю». «Ты в курсе, что люди покидают Хабаровск? Аристократы эвакуируют свои семьи, а простые люди в шоке». «Да?» — спросил я. «Секундочку». Я посмотрел назад и увидел ликующую толпу простолюдинов, которые радостно поддерживали каждый наш выстрел и каждый взрыв, что происходил на территории своеобразного концлагеря, который назывался на самом деле фильтрационным лагерем. И по факту он где содержались граждане империи, далее отправляемые к драконам. Половина торжествующих людей были местными жителями, вторая половина — освобожденными узниками. Колбасили мы администрацию, которая запиралась в главном здании и не хотела сдаваться. Ну, тут я на секунду задумался, может, императрица и права, может, не надо было им говорить, что я все равно их убью, а, с другой стороны, врать я тоже не хотел. Наверное, надо было просто молчать. «Но сейчас уже поздно, чувак». Уж. «В общем, я с вами не согласен». Я повернул телефон и включил камеру. «Вот, смотрите. Ваши подданные радуются и веселятся». Я скользнул сквозь тень, оказавшись около толпы. «Дамы и господа, императрица российская на связи. Помашите ей ручкой и скажите, что дядя Галактионов никого тут не притесняет. Ну, точнее, притесняет, но только плохих». В миг наступила тишина. Люди замолкли удивленно пялись в телефон. Что тут творится? вдруг закричала женщина. Почему убивают и похищают наших родственников? К ней тут же присоединились другие люди. Как вы такое допустили? Почему империи нет никакого дела до Хабаровска? У, -у, -у, -у! Галактионова в императоры! Упс, сказал я и тут же телепортировался обратно. Блин, простили за неудобно вышло. На Елизавету было больно смотреть, она покраснела. Прямо сейчас у нее телефон начал мерцать. Я побоялся, что ее телефон нахрен сгорит от гнева. Не понравилась императрице такая информация. Но, с другой стороны, это правда. То, что творят безнаказанно бандиты на Востоке Империи, это просто трендец какой-то. Одно за другим цепляется и предательство меньшиковых и поддержавших мятежные рода, и общее моральное состояние Востока. Ладно, простите, чего звоните? Когда это все закончится? сказала требовательная императрица. Когда? Я посмотрел на большой экран, вмонтированный в буревестник, на который выходили камеры с разных моих групп. Думаю, еще пару часиков и мы закончим. Ты понимаешь, что половина окрестных родов требует тебя наказать? Требует, значит. А сами не? Пусть сами накажут. Ну или войну мне объявят. «Саша, да ты вообще страх потерял!» — покраснела императрица. И тут я стал серьезным, как никогда. «Нет, ваше императорское величество, совсем не потерял. Я понимаю, что вам трудно, что столица далеко, а люди рядом. Но с этим надо что-то делать. Это один город, но это большой город. А есть же еще...» — тяжело вздохнул я. «Люди теряют веру в хорошее, и это очень плохо». Такими темпами трудно будет человечеству, очень трудно». Я без улыбки смотрел на императрицу, которая, казалось, вот-вот взорвется. Но внезапно она совладала с гневом, и даже телефон перестал мерцать. «У тебя есть пять часов. Если ты не закончишь к этому времени, в город войдет имперская армия». «Армия?» — покачал я головой, и мой рот снова растянулся в недоброй ухмылке. «Да ладно!» «Императрица Российская, первое лицо могущественной империи, кажется, сообразила, что ляпнуло что-то не так. Последнее, что я видел, это были закатанные глаза и фраза «Ой, и все!». И тут же связь прервалась. Я покачал головой, и нажал общий канал. «Так, господа, давайте ускоримся. Императрица наша, свет ее Елизавета Петровна, нервничает. Быстрее зачищайте гадюшник и передавайте все в руки местной полиции». Я нажал отбой связи и сладко потянулся, разминая мышцы. Мне это начинало нравиться — не сдерживать себя, а наносить справедливость большими щедрыми дозами. Главное, не увлечься. О прошлой жизни знаю, если люди тобой начнут восхищаться, то рано или поздно они предложат тебе трон. Будь то трон маленького королевства или всего мира. Я это пока что не планировал. Оставлю его детям, к примеру, император Антон. Звучит круто. хотя... Я снова задумался. Если Андоха пойдет в меня, а он, скорее всего, пойдет в меня, хрен он обойдется одним миром. Ладно, реально нужно заканчивать. Один, повернулся я, и крысюк, который находился рядом со мной и протирал лезвие катаны, почтительно склонил голову. Все проверил? — Так точно, господин. Целей вокруг округе больше нет. — А ты что скажешь? — сказал я в воздух. На плече у меня возник запыхавшийся шнырька. Жагонял меня шуха, собака! Шнелько показательно вытер пот со лба. Да ты придуривайся, ты же не потеешь. Все равно! Шандр жадолбал! Никакого отдыха! нахмурился мелкий. А? Ты еще профсоюз организуй. Вон, к примеру, с Одином. Один. Ты как насчет профсоюза? Профсоюзы и зло! с поклоном произнес крысюк. Валя господина, это святое! Вот. Слышь, умного человека, то есть крыса. Ну а теперь по делу. Все, закончилось, кивнул Шнырка, понимая, что есть время шутки шутить, а есть время работать. Эти пошли одни. Вот и ладненько, Димон, крикнул я Москаленко. Поедем в городскую ратушу. Надо какое-нибудь заявление, что ли, сделать. а то, боюсь, некоторые из людей неправильно меня поняли. Ну, собственно, в городской ратуше я справился быстро. Заместитель губернатора по образованию оказался весьма милым человеком и гостеприимным хозяином. Почему заместитель по образованию? Да потому что и губернатор, и первый его зам, как неудивительно, оказались замешаны во всем этом трендеце, что здесь творился. Они попытались скрыться, на кортеж губернатора грохнуло мое звено валькирии а выживший первый зам губернатора чистую проиграл бег на перегонки с долбодят Ломодина. Были еще не совсем определившиеся, но, как оказалось, что именно зам по образованию, а по совместительству простолюдин, оказался самым порядочным из всей этой братьи. Быстрое ментальное сканирование подтвердило, что он в порядке. Затем я обратился к народу и объяснил, что здесь все почистили, и заодно представил им нового губернатора. Внезапно все вокруг закашлялись, захрюкались и засмущались. На зама по образованию вообще страшно было смотреть. Я понял, что сделал что-то не так, и для солидности добавил, что назначение согласовано с императрицей, а затем уточнил, что у губернатора все-таки есть приставка, временно исполняющий обязанности. Это немножко сгладило ситуацию, но я быстро написал смс кулизе чтобы она была в курсе. «Реально, Сандер что-то разошелся. Но в городе сейчас неспокойно. Порядок нужно наводить». И тут раздался телефонный звонок. Звонила Алиса, которая сказала, что и мать, и дочь пришли в себя. Я с удивлением взглянул на часы и понял, что пролетело уже семь с половиной часов. К зачистке мы подошли капитально, и справились хорошо. Поэтому я быстро откланялся и полетел в имение, где застал интересную картину. Огромный графский стол был завален разнообразной едой. За ним сидели испуганные Василиса и Валерия, а оборотни Алиса и София были заняты чрезвычайно тяжелым делом. Они пытались заставить эту парочку поесть, уговаривая, что есть можно все, и ничего им за это не будет. Я тут же плюхнулся на лавку напротив, и отодрал торчащую ногу у жареного гуся, с удовольствием впившись в нее зубами. Только сейчас я понял, как проголодался. Гусь был неплох. Весьма неплох. Поэтому я оторвал вторую ногу и положил на тарелку Василисы. «Попробуй. Это очень вкусно». Девочка посмотрела на меня немного испуганно, хотя при моем появлении она явно расслабилась. «Я уже наелась, честно». «Не слушайте ее, господин». Тут как тут рядом оказалась Алиса. «Она хлеб только поклевала. К мясу даже не притронулась». «Может, ты из этих... из вегетарианцев?» «А кто такие вегетарианцы?» С интересом посмотрела на меня Василиса. «Нет, господин, Василиса кушает все, вот только...» Немного смущенно подала голос Валерия, осмелев. «Мясо она видела редко». «Я все понял». «Значит так». Я взял маленькую ручку девочки и обхватил ей аккуратно замотанную белой салфеткой ножку гуся. «Берешь вот так...» Все еще, держа ее за руку, я поднес мясо к ее рту. А теперь открываешь рот и ешь. «А как же вилка и ножик?» Я посмотрел на пунцовую отца Валерию, у которой на большой тарелке почти не было еды, но она, по крайней мере, умело держала приборы. Мне стало немного стыдно, но совсем чуть-чуть. Я же не собираюсь учить девочку плохим манерам дяди Сандра. «Сегодня можно», — сказал я. «Дядя Саша разрешает. Давай попробуй, это очень вкусно». Девочка все еще вопросительно смотрела на маму. Только после того, как так кивнула, открыла рот и с наслаждением вцепилась в золотистую ногу. Жир потек у нее по подбородку. Тут же подоспела Алиса, которая промокнула его салфеткой. Василиса зажмурилась и начала жевать. "Ужас", сказала она. «Василиса!» — сполошилась мать. «Не разговаривай с полным ртом. Простите, господин!» «Да ладно! Дайте ребенку спокойно покушать!» «И да, прошу прощения, что вмешиваюсь в воспитательный процесс. Больше этого не повторится», — с абсолютной серьезностью ответил я. А мать начала играть в светофор. То белее, то краснее, пытаясь понять, шутит ли могущественный аристократ, то есть я. Или это у меня такой сарказм. Или угрожает. В общем, я пожалел бедную женщину, машинально вытер руку об штаны и протянул ее вперед. «Приятно познакомиться, барон Александр Галактионов. Она тут же вскочила и глубоко поклонилась. — И мне приятно. Валерия Ракушкина. Спасибо, господин. Я обязана вам по гроб жизни и готова отплатить, чтобы вы не потребовали. На нас вызовом посмотрела на меня, а я аж поперхнулся гусем, ногу которого продолжал жевать. Что она сейчас придумала, что я от нее могу потребовать? — Садитесь и кушайте. — Софочка, — сказал я второй девушке, — поухаживай за гостей, наполни ей тарелку нормально. Секунда, и тарелка перед Валерией ломилась от явств. А София удобно присела рядом, держа в руках большой нож, с улыбкой поинтересовавшись. «Ну как, уважаемая Валерия, вас с вилочки покормить? Или сами справитесь?» Первый раз за вечер Валерия улыбнулась и сказала. «Сама справлюсь». И начала потихоньку есть. «Вот и хорошо. Давайте тогда пока просто помолчим и покушаем». «Давайте». — кивнула Василиса и снова впилась зубами в гуся. «Какая милота!» — сплеснула руками Алиса. Ее согласился с ней. Наконец стало тихо, и мы могли бы спокойно покушать. Почему могли бы? Да потому что я скосил свой взгляд и увидел, что к нам, в гости, на наш званый ужин, проследовала еще одна гостья, невидимая обычным зрением. Напротив меня, слегка прищурившись, Глядя прямо мне в глаза, стояла моложавая остатная женщина. Точнее, ее бесплотный призрак. Что характерно, у нее на пальце было такое знакомое родовое кольцо. Родовое кольцо Галактионовых.